Глава 23 Объезжая город, я заметил, что магазинных вывесок с иностранными фамилиями почти наполовину. Но модисток, приехавших сразу из Парижа и Лондона, как это зачастую в провинции, на вывесках не встречается. В Архангельске несколько бульваров с березовыми насаждениями. На бульварах дамы в шляпках — По своей новомодности ни несколько не отстающих от столицы как это ни странно покажется но здесь на крайнем севере некоторые мужчины были в костюмах из чечунчи и парусины как и везде в провинции мужчины имеют слабость к фуражкам в белых чехлах на бульварах возятся дети Архангельск, кажется, единственный губернский город, состоятельные обыватели которого не выезжают на дачи. Некуда выехать. Мужчины, как я узнал, летом выезжают на несколько дней на охоту и на рыбную ловлю, на острова, составляющие дельту Северной Двины, и возвращаются оттуда Уж не с пустыми яхташами, как наши петербургские подгородные охотники, а привозят дичины и рыбы столько, что и в неделю семье не съесть. Самое интересное любительская ловля здесь, как мне рассказывали, ловля семги на припуск. На охоту отправляются с собаками. Собаки в Архангельске сплошь лайки. И какие красивые, пушистые! Эту местную породу собак охотники предпочитают всем остальным. До да других собак, кроме лайк я в городе и не заметил. Лайки встречаются почти у каждых ворот. Солидно сидят они, насторожив свои волчьи стоячие уши, или благодушно греются на солнце лежа. И каких, каких цветов их нет! Бросается в Архангельске также в глаза полное отсутствие военных. Военную форму я встретил только полицейскую и жандармскую. Мне осталось осмотреть только Архангельский публичный музей и базар. Музей сейчас же за памятником Ломоносова в казенном каменном доме. Музей представляет из себя несколько... естественно-исторических коллекций и собрание предметов домашнего быта, промыслов и одежды местного населения. Очень не худо было бы, если бы каждый губернский город имел такой музей, а то народные костюмы с каждым годом утрачиваются, заменяясь спинжаками и платьями с полечками, а головной женский народный убор уж повсеместно исчез. Вытесняются предметы домашнего обихода, деревянные глиняные посуды местного производства и тому подобное. Очень интересный в музее костюм, плетеный из бересты, и лопарский деревянный рукомойник, сделанный вместе с цепочкой, на которой он висит из одного куска дерева. Но зачем в музей попало кресло Филарета Никитича Романова из Сийского монастыря. Я не недоумевал. В монастыре бы ему и сохраняться. Дело уже было под вечер. Выходя из музея, я на подъезде встретил педагогов-туристов. — Представьте себе, проход то ведь сегодня вечером в Соловецк не пойдет. Пришел из Соловецка, но обратно туда сегодня не пойдет. Воскликнули они оба вместе. «Когда же пойдет?» — спросил я. «Да говорят, что завтра утром. Не понимаем, чего ждать. Богомольцев в подворье накопилось ужас сколько! А узнали, когда из Соловецка обратно вернуться можно, если пароход завтра пойдет?» Спрашивали у монахов на пароходе, но они определенно ничего не говорят. «Уходим, — говорят, — по благословению отца-настоятеля. Да, неприятно ехать, если не знаешь, когда вернешься, но мы все-таки поедем». Затем осматривал я базар. На базаре главным образом ловчонки с берестяными бураками — кусками холста, ручной работы и пряжи для рыболовных сетей. Свежих овощей не было еще видно никаких. Овощи здесь очень поздно возревают. Парники только при богатых обывательских домах. Зато мяса и в особенности рыбы много. Семга, нельма, палтусина, соленая и свежепросольная треска. Свежие трески летом, как мне сказали, ни за какие деньги достать нельзя. Зато какие крупные стерляди, какие гиганты-палтусы! Но живой рыбы на базаре не было. Здесь рыбу ловят и тотчас же ее бьют. В Архангельске садков вовсе не имеется. Палтусина — это камбала-тюрбо. Та самая рыба-тюрбо, за которую полученную из-за границы с Атлантического океана, у нас платят чуть ли не по рублю за фунт. Теперь Петербург и Москва соединены с архангельском рельсовым путем. Я невольно задал вопрос, от чего эту палтусину-тюрбо можно привозить по железной дороге с Атлантического океана и от чего нельзя с Белого моря? В Петербурге архангельской палтусины я не встречал. А какие экземпляры Палтусова я здесь видел! По пуду весом! Старьем на базаре торгуют евреи, и сюда, на крайний север, они забрались. Есть на базаре и иконные лавки. При иконах продаются Миниатюрные — ноги, руки, головы, сердца, сделанные из серебра. Предметы эти покупают богомольцы и вешают в монастырях на иконы на цветных шелковых лентах. Тут же продаются и ленты. Я поинтересовался, какие иконы больше покупаются, и спросил об этом у торговца. — Само собой, Никол, батюшка, — отвечал мне тот. Выменивают также много Егория Победоносца, Просковею Пятницу. Базар расположен на набережной Двины. Дело было под вечер. По базару бродили кухарки и хозяйки, закупали провизию. И каждая из них была с большим берестяным бураком, окрашенным в красный цвет. Бураки здесь... Отлично делают, и иногда по красной краске разрисовывают зелеными травками и цветочками. Тут же на набережной каменный театр, а против него через улицу деревянные бани. На банях развивается красный флаг. На театре... Громадная зеленая афиша, возвещающая, что вечером будет представлена комедия «Пальма. Грешница». В баню и из бани так и сновал народ. Выходили с малиновыми от пару лицами и несли с собой распаренные веники для домашнего обихода. А когда я зашел в театр, чтобы взять себе кресло на спектакль, у кассы висело объявление что сегодняшний спектакль отменен. — чего отменен? — спросил я сторожа. — Да сбора нет. Никто билет не берет, — был ответ. — Ну, а в другие-то дни сбор бывает? — Бывает. Но плохо нынче. А малоросы так у тех еще хуже. — Как? Еще есть и малоросы, стало быть, две трупы удивился я мал рос играй в другом театре в саду к тем уж совсем никто не ходит а нафише на извещающее представление грешницы в красной строке стояло имя известной по провинции комической старухи савиной домой я вернулся и застал моего товарища по путешествию лежащим «Измучился, как собака», — сказал он мне. «Обегал весь город. В сущности, здесь смотреть решительно нечего. Был сейчас и на Монастырской пристани. Монахини объявили мне, что пароход в Соловки пойдет только завтра вечером». «Как? Уж вечером?» «А сейчас педагоги мне сказали, что завтра утром», — удивился я. «Вечером, вечером». Ждут подсолнечного масла, три бочки, которые придет по железной дороге для монастыря, что ли. Монах мне объяснил, что ближе десяти часов завтрашнего вечера им не уйти из Архангельска. Будут ждать масло Вы как хотите, а я в Соловецк не поеду. Мне нельзя. Там застрянешь. И не ведь когда попадешь в Петербург, прибавил товарищ. При таких порядках. «И я не поеду», — отвечал я. «Мы решили завтра же под вечер выехать по железной дороге из Архангельска в Петербург. Так как поезд идет всего один раз в день, он же пассажирский, он же почтовый, он же и товарный, а сегодняшний уж ушел. Обедали мы в ресторане при гостинице». Кормят сытно и вкусно, хотя обед стоит всего 60 копеек. В обеде была подана свежепросоленная треска, отварная с топлёным маслом и рубленными яйцами, белые как бумага, и на вкус надо отдать справедливость превосходная. При ресторане имеется очень приличный орган. Но не успели мы кончить обедом. как в ресторан явился целый оркестр музыкантов, расположился в главной комнате и грянул увертюру из фенелы. Врали скрипки, пронзительно взвизгивал кларнет, ни в попа тревела труба. — Для чего этот оркестр? Ведь у вас в ресторане орган есть, — сказали мы слуге. — Хозяин пригласил для привлечения публики. «Орган уж надоел!» — отвечал тот. Весь вечер наигрывал этот оркестр и захватил ночь до двух часов. Звуки его раздавались в открытые окна на всю улицу.